глава 12. Как только поселок скрылся из виду, Прометей отключил горелку. Шар поднимался в плотном тумане облаков. Корзина и все содержимое в ней сразу же покрылись влагой. Мария вцепилась рукавицами за край. В ее взгляде смешались пополам страх и восхищение. «Я... я лечу!» – зашептала она как в трансе. «Как птица!» «Да, осталось только выпорхнуть из корзины и расправить крылья», – пошутил Прометей. Он достал рабочую кружку и налил в неё тёмной жидкости. «Выпей», – предложил он Марии. «Зачем?» – спросила девушка. «Я же тебе говорил, чем выше поднимаешься, тем более разрежённый становится воздух. Сосуды могут полопаться или глаза из орбит вылезут. Кессонная болезнь», – уверенно соврал Прометей, – надеясь на свой авторитет образованного человека. «А ты?» «Я уже выпил заранее». Мария взяла кружку, понюхала напиток и выпила его без остановки. «Не очень на вкус», – поделилась она, возвращая пустую кружку. «Это же лекарство. Обычно у них неприятный вкус». «Это точно. Горькое или вонючее». Хуже всего тюлень жир с отваром травы от кашля, который надо пить горячим. Так помогает? Помогает, но меня до сих пор от воспоминаний о нем блевать тянет». Прометей пожал плечами, занимаясь осмотром состояния шара. На первый взгляд полет проходил штатно. Прометей достал компас – тонюсенький кусочек дерева с прикрепленной к нему иголкой. Плеснул воды в ту же кружку, из которой пила Мария – и положил конструкцию на воду. Иголка повертелась и застыла в одном направлении. Мария смотрела на манипуляции Прометея, как ребенок на человека, умеющего делать фокусы. «А зачем это?» – спросила она. «Я хочу понять, куда нас несет, мы же не видим ничего». «А-а-а, а я как раз хотела спросить, как ты собираешься ориентироваться в этом тумане?» «Вот так и ориентируюсь». «Иголка намагничена, поэтому один ее край, вот этот, который острее, все время указывает на северный магнитный полюс. По ее отклонению я понимаю направление нашего полета». «Но ведь нас будет нести ветер. Куда дунет, туда и отнесет», – засомневалась Мария. Прометей усмехнулся. «А помнишь, я запускал воздушного змея?» «Ну, помню». Этот змей мне сказал, что на разных высотах дуют разные ветра, и мы сами сможем выбрать, какой нам будет попутным. Да, девушка задумалась. Я не знала об этом. Я думала, ветер один от земли до неба. В нашем поселке считается, что много знать об атмосфере – пустая трата времени. Надо растить рыбаков, кузнецов, охотников, хлеборобов. Я с ними частично согласен. Не всем пригодятся лишние знания, но те, кто сумеют ими воспользоваться, смогут расширить границы практического применения этим знаниям. Кажется, лекция немного утомила Марию. Она сморщила лоб, пытаясь понять смысл сказанного. «Амосфея!» – Картава произнесла она и сама напугалась сказанного. «Амосфея!» – голос девушки сделался в нос. «Прометей!» Она испуганно вытаращила глаза. Прометей догадался, что отвар начал действовать. «Не переживай, Мария, это в первый раз так у всех бывает. Воздушная болезнь. Успокойся, скоро пройдет». Ему стало немного страшно, не перестарался ли он с дозой. Прежде чем напоить отваром Марию, он сделал эксперимент на себе и не заметил никакого побочного эффекта. Для Марии он уменьшил количество отваров трое, исходя из массы тела. «Пауда!» – только по интонации можно было догадаться, что означает произнесённое слово. «Правда. Подними руку», – попросил Прометей. Девушка напряглась, борясь с потерей чувствительности, но смогла только слегка шевельнуть ею. «Так, всё с тобой понятно, Мария. Полёты в разрежённых слоях атмосферы – это не твоё». Если еще немного пробудешь в небе, то откажет сердце. Придется спускаться. Прости, но не все могут покорять небо. Кому-то лучше находиться на земле. Мария замычала, принялась вращать глазами, но из-за ее речи ничего нельзя было разобрать, кроме возмущенных интонаций. Видимо, такой исход ее не устраивал, и она готова была скорее умереть в небе, чем вернуться домой. А может быть, она раскрыла хитрость Прометея и хотела ему что-то сказать об этом. Потяжелевший от влаги шар вывалился из облаков. Прометей всматривался вниз, чтобы увидеть сигнал от Ивана. Согласно его ориентиру, тот должен был находиться совсем рядом. На всякий случай он зажег лампу, выставил ее наружу и прошелся с нею по периметру корзины. Вскоре моргающий огонек ответил ему с земли. Иван не подвел. Прометей открыл клапан в верхней точке шара, стравливая теплый воздух. Земля ускорила свое приближение. Опасаясь жесткого приземления, Прометей зажег горелку и оставил ее на слабом огне. Огонек, которым светил Иван, приближался. Соприкосновение с поверхностью все равно получилось немного жестче. Все, что было плохо закреплено, упало на дно корзины, завалив несчастную беспомощную Марию. Прометей откопал ее, взял на руки, поджидая Ивана. «Все будет хорошо, Мария. Через часок отпустит и будешь как прежняя», – успокоил он девушку. «Воздухоплавание не твое. У тебя лучше получилась бы социальная работа. Если только научишься использовать свое умение манипулировать людьми во благо». Мария мычала что-то нечленораздельное. Из глаз потекли слезы. Прометей решил, что она расстраивается из-за неудавшихся планов. «Ладно, если ты и впредь окажешься такой упорной в желании покорять новые пространства, то, может быть, годика через три я возьму тебя с собой. Хотя, – Прометей задумался, – у тебя уже дети будут». Мария замычала еще громче. Прометей потряс ее, как ребенка, чтобы успокоить. Пара оленей с упряжкой подъехали вплотную к шару. В сумерках светлой летней ночи Прометей разглядел в ней две фигуры. Ивана он узнал сразу. Тот спрыгнул из телеги на землю и направился к корзине. «Прометей, привет! Все нормально?» Иван подтянулся на цыпочках и заглянул в корзину. «Ты с кем?» – спросил Прометей у друга. «С Анхеликой», – признался Иван. «Привет, бродяга!» выкрикнула из повозки жена Ивана. «Привет, домоседа!» – ответил ей Прометей. Он передал Марию в руки Ивана, не сводя с того подозрительного взгляда. «Операция по доставке девушки домой должна быть секретной». «Сейчас расскажу». Иван взял девушку, отнес ее к повозке и уложил на мягкое сено под присмотр жены. Затем вернулся к Прометею. «Ну...» «Анхелику не обманешь. Она подумала, что я оленей готовлю, чтобы улизнуть с тобой. Кинулась на меня. Прибавь огня», – попросил Иван. Прометей крутанул вентиль. Горелка загорелась ярче, осветив на лице друга две царапины, идущие через весь лоб и правую щеку. «Ого, узнаю почерк», – усмехнулся Прометей. «Что, жалуешься уже?» Анхелика выпрыгнула из повозки и подошла к корзине. «Смотри!» Она отвела в сторону платок, закрывающий пол лица. Левый глаз у нее заплыл и посинел вокруг. Прометей растерялся, не зная, что и думать. Иван никогда не позволял себе распускать руки, несмотря на многочисленные поводы со стороны Анхелики. «Я даже не помню этого», – виновато признался Иван. «Себя пришел, когда на полу ее увидел. Глаза у нее были испуганные». «Ты хотел сказать глаз», – поправила Анхелика. «Прости меня, солнышко!» Иван обнял жену и прижал ее к себе. «Ай, осторожнее, медведь!» Она оттолкнула мужа от себя и взялась рукой за ушиб. «Рад за вас, что все разрешилось так мирно и полюбовно!» Прометей не удержался от иронии. «Спасибо, что помогли избавиться от этой интриганки. Далеко пойдет, если раньше горе не хапнет». «Постой, Прометей!» Анхелика ухватилась за корзину, будто хотела ее удержать «Иван полетит с тобой». «Что?» Прометею показалось, что он ослышался. «Да, мы решили на семейном совете, что я полечу с тобой. Тебе ведь нужен напарник?» Иван вытаращил глаза, давая понять Прометею, что его сомнение может быть истолковано как повод перевернуть шаткое решение. «Конечно», – уверенно произнес Прометей, хотя на его лице застыла маска удивления. «Одному совсем несподручно». Анхелика вздохнула. «Дети вырастут, пока вернешься. Зато папка у них будет герой, а не какой-то там разнорабочий, поди-подай. Привезу что-нибудь из далеких краев». «Только не бабу», — Анхелика поднесла к носу супруга кулак. Иван поцеловал его. «Таких, как ты, на всем свете больше нет. Он полез целоваться». Анхелика подставила ему щеку со здоровой стороны. Иван громко чмокнул ее. «Пока!» – смущенно или даже печально попрощалась Анхелика. «Осторожнее, мужики, не летайте слишком высоко!» Прометей подал руку Ивану и помог ему перебраться в корзину. «Спасибо, Анхелика!» – поблагодарил ее Прометей, вдохновившись неожиданным благородством. «Не за что! хели родители будут вам помогать, так же, как и я!» «Ты ни в чем не будешь нуждаться!» Иван оточил червячок сомнения и чувства вины. «Я знаю. Все, отчаливайте, попутного вам в задницу!» Анхелика запрыгнула в повозку, развернула оленей и направилась к поселку. Иван проводил ее долгим, печальным взглядом. «Тяжко на душе», — признался он, когда повозка растворилась в сумерках. «Честно признаться, Иван, я не верю, что тебя отпустили». Прометей направил теплые струи горячего пламени, бьющего из горелки, в сторону опадающего шара. «Хотя аргументы у тебя были весомые». «Это был порыв, о котором Анхелика еще пожалеет сто раз. Я ее знаю. Как лицо перестанет ей напоминать о возможных последствиях, так сразу и забудет». «Семейный капраз». Я ей сказал, что любовь на расстоянии только крепчает, но она не захотела слушать. Потом послушала. «Как видишь, будто ведьму из нее выбил, которая на ухо шепчет разные гадости. Другой человек...» «Мне вас, семейных, не понять», — усмехнулся Прометей. «Иван, разбери в корзине, пока я шар наполняю теплым воздухом». Иван тяжко вздохнул, после чего принялся устранять последствия жесткой посадки. Шар медленно набирал форму, поднимаясь с земли. Заскрепили веревки под нагрузкой. Корзина дернулась, выравниваясь. Отрыв от земли произошел без всяких ощущений. Иван, когда понял, что с землей они распрощались, перегнулся через край корзины, чтобы убедиться в этом. «Осторожнее, Иван!» – Прометей вернул его за подол куртки назад. Сохраняй баланс. Иван, словно ничего не слышал, разглядывая мир с высоты птичьего полета. Вдалеке видны были несколько огней, горящие в окнах домов поселка. Почти под корзиной, протянувшись от горизонта до горизонта, маячила линия раздела двух стихий воды и суши. Их слияние обозначалось белесыми пунктирами разбивающихся о берег волн. Далёкое солнце, неглубоко прячущееся за горизонт, бросало на поверхность моря малиновые отсветы невидимой земли. Ветер зашумел в верёвках и между прутьев корзины. Серые облака приближались с каждой минутой. Прометей, как всегда, занимался чем-то понятным только ему, сверяясь с собственными записями и самодельным компасом. Он добавил ещё огня, заставляя шар подниматься скорее. Пелена влажного воздуха окутала их, напомнив своим видом сложные маршруты по материку в первую экспедицию. Только тот туман не был таким свежим и зябким. Иван поежился и укутался плотнее. «Будет еще холоднее», — предупредил Прометей. «Вот накинь». Он передал Ивану тяжелую накидку из шкуры белого медведя. Тот натянул ее, спрятав под ней руки. «А разве чем выше, тем не теплее?» – задал Иван тот же вопрос, что и Мария. «Мне что, и тебе прочитать лекцию об атмосфере?» «Разумеется, Иван, чем дальше от земли, тем сильнее остывает воздух. В горах ведь так же?» «Прости, забыл, потерял сноровку. Зато я научился многое делать руками». «Ладно, хватит с нас одного умника и одного работника. Вот именно». Шар резко выбрался из тумана, потянув за собой его клочья. В раз стало светло, будто бы даже светлее, чем было до погружения в облака. Диск солнца показал свой край из-за горизонта. «Уже утро?» – удивился Иван. «Нет, просто мы забрались на высоту около одного километра», – Прометей показал расчет на бумаге, в виде угла с нанесенными на нем значениями в градусах, Схематичное солнце и линию горизонта. Это мой примитивный альтиметр, высотомер. Километр? Иван осторожно выглянул наружу. В разрывах облаков он увидел далекую землю и море, слившееся в одно целое. Облака выглядели иначе, чем с земли. Они клубились вверх, насколько хотели, и походили на дым из труб морозным безветренным днем. Солнечный свет растворялся в них, наполняя изнутри красновато-желтым оттенком. Несмотря на то, что ночь стала светлее, свет звезд только усилился. Млечный путь теперь больше соответствовал своему названию из-за миллионов появившихся вдоль него новых звезд, наполнивших небо молочным свечением. Иван застыл в одной позе, разглядывая природные чудеса. Прометей присоединился к его визуальному наслаждению. Он тоже видел это в первый раз, и красоты производили на него не менее ошеломительное впечатление. Прометей перекрыл горелку. В корзине несколько минут царила полная тишина, нарушаемая свистом ветра. В какой-то миг прекратился и он и наступила абсолютная тишина, наполненная торжественным ощущением грандиозности и причастности к миру. Красота и величие природы растворяли человека в себе, становясь одним целым с ним. Шар медленно скользил над вершинами облаков. Он выглядел пылинкой, потерявшейся между бесконечным звездным небом и белым покрывалом, укутывающим землю. Зрелище произвело такое сильное впечатление на Ивана, что мучившее его с момента посадки в шар чувство вины забылось напрочь. Прометей бросил любоваться раньше, заняв себя сверкой маршрута, а Иван, как завороженный, все не мог оторваться. Потому он и заметил, что граница облачности резко оборвалась. Прометей, глянь, там ветер как будто другой. Иван обратил внимание более сведущего в этих делах друга. Напарник оставил расчеты, поднялся и посмотрел в сторону, указывая ему Иваном. Белые кучевые облака там действительно исчезали, но чуть выше виднелись перистые. «Думаю, ты прав. Ветер там будет другим», – согласился он. «Смотри-ка, как течение в открытом океане», – удивился Иван. «Так и есть. Там океан воды, а здесь океан воздуха. Течение, как и ветра, неизбежны из-за распределения температуры». «Он нам по пути?» Иван кивнул в сторону приближающегося открытого пространства. «Нет, придется подниматься еще выше». «Прометей, прости, но я до сих пор не знаю, куда мы летим». Иван до сего момента считал, что они летят на удачу. Вдруг им повезет, и они с воздуха увидят еще какое-нибудь человеческое поселение. «Мы летим по самому короткому маршруту через Северный полюс в сторону Аляски». Было бы просто замечательно, если бы нам все время дули попутные ветры. Тогда мы смогли бы добраться до ее берегов всего за неделю. Так не будет, я знаю. Зато смогу сделать карту ветров, которая может пригодиться в следующий раз. Еще я решил записать координаты всех земель, над которыми мы будем пролетать. Это пригодится потом, если мы когда-нибудь решимся на водный маршрут. А что, если мы найдем еще кого-нибудь? «Парни с горы наверняка смогут смастерить флот для обмена между нашими поселками», – Иван задумался. «Живут они, правда, далековато от берега, пупки надорвешь тягать корабли из леса». «А куда нам теперь спешить? Перед нами века, на протяжении которых мы еще долго будем строить корабли из дерева. Вначале надо построить порт в устье реки, впадающий в океан, а лес сплавлять по ней к этому порту». Там же организовать доки для строительства и ремонта кораблей. Все просто. Надо же, а я и не подумал, что деревья можно сплавлять по течению. Иван свел мыслительные складки на переносице. Прометей, ты умнее Капраза. Ты как Капраз над нашим поселком и поселком на горе вместе взятым. Не, Иван, Капраз из меня плохой. Я руководить не умею. «Сам видел, все мои приготовления вызывали у людей недовольство. Я слишком оригинальный для их понимания. А Капрас должен быть одним из них. Чуть умнее, чуть настойчивее, но в пределах их мировоззрения». «Точно», — сказал Прометей, — «как в стаде. Если ты неправильный олень, то тебе никогда не стать вожаком, каким бы сильным не был». «Да, я неправильный олень. Потому мне и хорошо вне стада» а стаду спокойнее без меня. Тогда и я неправильная олень. Нет, Иван, прости, но ты обыкновенный олень, просто у тебя проблемы в семье. Возможно и так, но я с детства ощущал себя немного не таким, как все. Глаза светлые, волосы светлые, кожа белая. Девчонки же западали на тебя? Да, западали, но это усиливало мое чувство отличия от остальных. «Ладно, мы с тобой оба необыкновенные олени, один внешне, другой внутренне. Потому и сидим в этой корзине на высоте...» Прометей взял свой альтиметр и сверился с часами и положением солнца через прорези в бумажном листе. «Почти двух километров». Он отвлекся от разговора, разглядывая приближающуюся границу края облаков. Иван встал рядом и тоже смотрел на природное явление, который обычно видел с земли, не придавая ему значения и не задумываясь о нем. Перед самым краем дохнуло прохладой. Влажные веревки, удерживающие корзину, сразу же покрылись инеем. Иван поежился, укутываясь в мех плотнее. «Это хорошо, что ты догадался о том, что на высоте может быть холодно», – похвалил он друга. «Не догадался, а знал. Книги надо читать». «Да, когда мне этим заниматься?» Дело не во времени, а в желании. Поднимающееся утреннее солнце позолотило появившуюся из-под покрывала облаков поверхность океана. Вода обнажилась неожиданно и сразу заняла все пространство под корзиной. Иван и Прометей на время забыли о холоде, любуясь видами. С высоты, на которой летел шар, видны были одновременно несколько островов, окруженные пенным прибоем и короткими хвостами теней, отброшенных в противоположную от низкого солнца сторону. У самой границы горизонта, на востоке, виднелись гряды северного острова архипелага Новая Земля, почти не исследованной в глубине территории, отданной на откуп природе. Прометей полез в вещи и вынул бинокль. Под удивленный взгляд Ивана он приложил окуляры к глазам, разглядывая океан через приближающую оптику. «Это же музейный экспонат!» Напарник засомневался, что прибор появился у Прометея легально. Капрас разрешил. «Глянь!» Он протянул бинокль Ивану, оставив для безопасности ремешок на своей шее. Друг неловко пытался воспользоваться им. Несколько раз прикладывал и убирал его от глаз, чтобы приспособиться. Наконец он понял и после этого спокойно водил им по сторонам, разглядывая все, что пролетало внизу. «Ух ты, Прометей, смотри!» Иван убрал бинокль в сторону и, тыча пальцем вниз, привлек внимание друга. «Там киты с выводком!» Прометей взял бинокль назад и, прицелившись взглядом туда, куда показывал Иван, посмотрел через прибор. Он почти сразу заметил скользящие у поверхности вытянутые серые туши китов по фонтанчикам выбрасываемой воды. Это была семья из двух взрослых особей и одного детеныша. Малыш плыл в центре, окруженный заботливыми родителями. да еще посмотреть», – нетерпеливо попросил Иван. Прометей передал ему бинокль. Иван полюбовался китами еще раз и переключился на остров. С высоты шара невооруженным глазом казалось, что он покрыт снегом. В действительности выяснилось, что он заселен птицами, облепившими его берега. Причина выбора территории открывалась именно с высоты – мелководье. Дно океана просвечивало сквозь толщу воды, что помогало птицам выслеживать добычу. Еще Иван разглядел морские течения, отличающиеся цветом, но их было видно и без бинокля. Прометей нанес их на бумагу, обозначив только ему понятными символами. В целом, мир с высоты казался другим, непривычным и более загадочным, в особенности для Ивана. Прометей из всего пытался извлечь знания. Холодало, с каждой минутой становилось морознее, да и ветер, как показали расчеты, сменился. Теперь шар несло на восток, к северному острову. Пока Прометей пытался понять, какие ветра дуют, на какой высоте, пейзаж сменился, земля закрыла весь обзор. Под шаром, в нескольких сотнях метров, проползали невысокие вершины гор Архипелага. «Надо подниматься», — решил Прометей. «Ниже нельзя, врежемся в гору». «А там еще холоднее?» — спросил Иван, надеясь на отрицательный ответ. «Да, холоднее». «Накинь на себя еще что-нибудь», – посоветовал напарник, будто не замечавший холода. Ручным насосом он поднял давление в баллоне с горючим, открыл вентиль и полжег засвистевшую струю спиртово-мазутного аэрозоля. Иван поднес озябший ладони к пламени. «Чайку бы разогреть», – предложил он. «Разогревай, мне некогда». Прометей снова окунулся в замеры и вычисления. Иван набрал из бурдюка в котелок воду, подвесил его на рогатину их походного комплекта и прислонил к бьющему из горелки пламени. Неожиданный порыв ветра сбил пламя, направив его прямо в лицо Ивану, опалив волосы и ресницы. Запахло горелой шерстью. Иван чуть не выронил котелок и громко выругался. Вот зараза! Он одной рукой провел по лицу, будто хотел стереть с него обгоревшие остатки. «Прости, не учел», — извинился Прометей. «Мы резко попали в другой поток. По инерции шар еще несло в сторону от его направления. Сейчас выровняемся, и ветер утихнет». Пламя гуляло, готовое сорваться совсем. Корзину раскачивало, канаты кряхтели под ее тяжестью. Иван устало не по себе, когда он представил, с какой высоты придется падать, если они перетрутся. Он забыл и про чай, и про паленные ресницы, сел на дно и укрылся шкурой с головой. Так ему было немного спокойнее. Ветер стих через несколько минут. Пламя горелки било ровно в центр входного отверстия шара. Прометей смотрел в бинокль. По его напряженной позе и сведенным угла с морщинам Иван понял, что друга что-то беспокоит. «Не туда летим?» предположил он. «Не туда», — согласился Прометей, и это были явно не все причины его беспокойства. Иван поднялся и посмотрел в ту же сторону, что и напарник. Ничего отличающегося от других сторон света он не заметил, кроме большей облачности. Опасной она совсем не выглядела. «Я ничего не вижу, Прометей. По мне так ветер очень опасен. У этих веревок свой срок годности». Они или сами перетрутся, или шар перетрут. Знал бы, заранее пропитал бы их жиром на стыках. «Посмотри туда», – Прометей не стал комментировать опасения Ивана. «Вон то облако, похожее на дом, прямо под ним». Иван взял в руки бинокль, нашел в небе ориентир и опустил взгляд чуть ниже. Медленные вальяжные облака приходили там в движение. Двигались с ускорением по кругу, засасывались в воронку, как шерстяная нить на сучильном станке, вытягивались в извивающуюся тонкую линию, заканчивающуюся почти у самой водной поверхности. Такое природное явление он видел впервые. Что это? Иван понял, что приближаться к этому явлению не стоило. «Воздушная воронка». Воздух закручивается спирально и стремится вниз почему я не знаю прометей не часто делал подобные признания может быть из за границы температуры или влажности она снессет в его сторону пока что да выше подниматься боюсь обмерзать начнет и вода наша может замерзнуть а вниз пока рано Горы Северного острова еще проползали под корзиной Из-за неоднородности ветров над их вершинами корзину часто раскачивало. «Что вода? Я сам скоро окоченею!» Иван еще крепче окутался в шкуры. Пожертвовав одной рукой, он поддел рогатиной забытый котелок с водой и приподнял его к пламени, выставленному Прометеем на среднюю мощность. Ивану не хотелось вникать в то, как его старший товарищ справится с проблемой. Он верил в силу его ума, удачливость и прочие качества, помогающие всегда выходить живым из любых ситуаций. Смена стихии отдалась в корзину легким толчком. Шар загулял под струями восходящего теплого воздуха. «Опять над океаном», – сообщил Прометей, заметив тревожный взгляд друга. Ясно. Иван успокоился, продолжив подогревать воду. Вскоре она закипела. В качестве напитка, называемого в поселке чаем, использовались заготовки из сушеных корней, плодов и ягод разных растений. Иван бросил горсть в котелок. Вода сразу же окрасилась в красноватый цвет. «А чем это ты Марию напоил?» – поинтересовался Иван, вспомнив ее беспомощное состояние. «Зачем тебе?» «Любопытство? Вдруг пригодится когда-нибудь в семейной жизни?» «Вряд ли». «Тогда не в семейной», – засмеялся Иван так, что сомнений в том, что он использует рецепт в корыстных целях не осталось. «Если бы я тебя не знал как облупленного, то мог подумать, что у тебя с этой девицей что-то было». «Ты прав, ты меня знаешь как облупленного, поэтому я не скажу тебе, чем я напоил девушку». «Друг, да. Ради твоей же пользы. А я вот ради твоей пользы приготовил прекрасный чай, который можно пить кому угодно и сколько угодно. Представь себе ситуацию, Иван. Ты снова повздорил с Анхеликой и надеешься, что если дело зайдет слишком далеко, то применишь силу. Но в самый пик конфликта понимаешь, что не можешь пошевелить ни рукой, ни ногой, и разговаривать тоже не можешь» а твоя супруга, отобравшая у тебя единственный карт-бланш, измывается над тобой без всякого страха. Иван задумался. «Да ну тебя, Прометей, припомнил тоже. Я, может, теперь до смерти ее пальцем не трону? Я гипотетически, чтобы ты прочувствовал, что может произойти, когда зелье находится не в твоих руках». «Черт с тобой, Прометей, совести у тебя на десятерых». «Как там? Эта воронка не рассосалась еще?» Иван поднялся, чтобы оценить угрозу. Куда бы он ни посмотрел, следов ее видно не было. Облака плыли по небу чинно, вальяжно. «Вниз посмотри», — хитро улыбаясь, посоветовал Прометей. Иван опустил взгляд. Прямо под ними, достаточно глубоко, чтобы вызывать страх, висела та самая воронка, втягивающая в себя облака. Она не была такой большой, как можно было ожидать. В настоящий момент вокруг нее почти не осталось ни одного облака. Она вытягивала белое вещество из единственного облака, кромсая его края и скручивая вызвивающуюся нить. Воронка ослабла, пока мы до нее добрались. Я думаю, что похожие явления возникают каждое утро, пока солнце не поднимется достаточно высоко и не прогреет равномерно воздух. Надо это иметь в виду, чтобы случайно не попасть, иначе шар просто разорвет». бр Иван передернул плечами. «Вот тебе и воздух». «Да, с ним шутки плохи». «Ты еще мерзнешь?» — участливо спросил Прометей. «Есть немного, но уже начал согреваться. Сейчас чайку попью и совсем согреюсь». «Давай я отключу горелку, спущусь немного, будет еще теплее. Надо будет поспать, вначале тебе, потом мне». «Ого, ты оставишь управление шаром на меня?» Заранее испугался Иван. «А ты думал, я вообще не буду спать?» «Честно говоря, я не думал об этом до сего момента». Иван почесал затылок. «Верно, тебе же надо будет спать». «Не бойся, ничего страшного внезапно не произойдет» если вдруг гроза или смена ветра, ты заметишь. «Ладно, буду смотреть в оба, если не усну. У меня были большие планы на это путешествие. Хотел отоспаться, а то Катюха у нас горластая родилась, не то что двойня». «Отсыпайся сколько хочешь», — усмехнулся Прометей. Иван налил себе чая и в прихлёбку с корками сушёного хлеба, называемого печеньем, быстро осушил кружку. Он согрелся и его сразу же потянуло в сон. Места для полноценного сна в корзине не было. Спать можно было, либо привалившись спиной в кучу припасов, либо улегшись на дно корзины, вытянувшись по стенам. Иван выбрал первый вариант, укрылся с головой оленьей шкурой и сразу же уснул. Внутренние часы, как и мочевой пузырь, сигнализировали о том, что пора бы уже проснуться. Иван с трудом открыл глаза и стянул с себя шкуру. Вечерело. Закатные отблески играли на ободе шара на металлической поверхности горелки. Прометей тоже спал, неловко опершись о коробке. Он еще держал в руке перо и лежал щекой на листке бумаги с рисунками, символами и текстом. Иван решил, что напарник уснул прямо во время работы. Будить он его не собирался, проникнувшись жалостью к неутомимому исследователю. Оправился Иван железный горшок, который был взят для этих целей. Он брезгливо поднял его вместе с содержимым, чтобы выплеснуть через край, и остолбенел. Поверхность океана находилась всего в полусотни метров под ними и приближалась.